Глава 13. Интересный пейзаж нарисовался, протянул Борис. Элли сама села за руль, поехала куда-то, попала в аварию, разбила капот. Из него во время ремонта вытащили табличку Никки. Авария случилась в феврале этого года 27 -го числа. И в этот же день Николетта едет с Люси смотреть дом, который та хотела купить, и въезжает багажником своего Бентли в забор. Затем Супруга Владимира Федоровича, которая скорее умрет, чем в такси даже в премиум-вариант сядет, начала каждый вторник куда-то на этом такси кататься. Николетта же решила стать гонщиком-асом, по вторникам тренируется в автошколе. Возит ее туда водитель, скорее всего, он ждет хозяйку на парковке. Интересно, как далеко от Муравьева до Перкалова, где, если верить карте памяти из навигатора, Элли поцеловалась с Бентли. «Иван Павлович, у вас телефон моргает». «Это Люси», — сказал я, принимая вызов. «Слушаю». «Ты где?» — воскликнула Люсинда. «В офисе», — ответил я. «Долго нам тебя ждать», — повысила голос маменькина подружка. «Все собрались, а тебя нет. Забыл про репетицию». Не следовало отвечать, что меня не предупредили о занятиях танцами. Люсинда никогда не может быть в позиции виноватой. «Ах, остолоп!» — воскликнул я. «Памяти совсем нет. Да в придачу забыл, куда ехать. Старее уже не двадцать мне». «Не неси чушь!» — перебила меня Люсинда. «Нам с Ники еще тридцати пяти нет, а тебе всего двадцать два». Поскольку телефон стоял на громкой связи, Борис хорошо слышал разговор и не сумел удержаться от тихого хихиканья. «Да, с математикой не все прелестные дамы в дружбе». Если маменьке еще 35 нет, а мне 22, то в каком возрасте она забеременела? В 12, максимум в 13 лет. В принципе, подобный пердимоноколь возможен, но лучше бы Люси слегка подкорректировать цифры. Вава! ва так ты едешь, отвечай», — потребовала лучшая подруга моей маменьки. «Уже в машине. В городе пробки, надеюсь, прибыть минут через 40», — бойко солгал я. «Ждем» пробурчала Люси. Я отсоединился и сказал Борису. На беду Люсинде пришла в голову идея сделать из меня звезду балета. «Поеду репетировать танец». «Удачи», — пожелал мне Боря. «Вы справитесь». «Постараюсь», — улыбнулся я. «Хорошо, что Люси не оперу ставит. В этом случае меня бы ждал полный и окончательный провал. Хотя и в балете я не Николай Цискоридзе». С тех пор, как Москва начала стремительно разрастаться и переполняться людьми, которые совершенно не знакомы с городом и вдобавок не очень хорошо владеют русским языком, езда по городу превратилась в лотерею. Если повезет, потратишь на дорогу полчаса, а если богиня шоссе обозлится, простоишь в пробке до утра. Меня давно мучает вопрос: почему те, кто недавно прибыл в столицу, быстро получают водительские права? У меня есть приятели в странах Европы и в США. Там сейчас тоже много переселенцев из разных краев. Но чтобы самому сесть за руль, человеку сначала нужно сдать экзамен на владение языком государства, в которое он переехал. Затем ему предложат отучиться в автошколе и досконально изучить правила дорожного движения. Если же иммигрант вознамерился зарабатывать как водитель, то ему следует получить лицензию, которую дадут лишь после сдачи зачетов. И вот самое интересное. Подать заявку на получение лицензии можно лишь после того, как ты три года проездишь за рулем своей машины без ДТП и штрафов за нарушение правил. Почему же в Москве полно таксистов, которые разговаривают с пассажирами по принципу «моя твоя не понимай» и просят «покажи дорогу, не знай, куда ехать». Ответа на эти вопросы у меня нет. Но сегодня я оказался любимчиком фортуны. Я ухитрился припарковаться во дворе особняка Люси через 15 минут после выезда из дома. «Рада тебя видеть, милый», — улыбнулась хозяйка. «Все уже в концертном зале. Решили сразу начинать репетировать прямо на сцене. Номер несложный, ты быстро поймешь. И начнем работать в костюмах. Надо, чтобы ты привык к этой одежде. Готов?» Я молча кивнул. Люси схватила меня, свою добычу, за руку, И потащила по бесконечному зданию. В момент, когда мне показалось, что мы уже прошагали от Москвы до Бреста, хозяйка распахнула дверь, и мы оказались в зале. Последний раз на домашнем концерте у Люсинды я был лет шесть назад и успел забыть, что помещение совсем не камерное. В нем, похоже, мест 70. Ваня, привет! замахала рукой незнакомая блондинка в ярко-красном коротком платье с торчащей юбкой. На ногах у нее сверкали золотые сапожки. Добрый день, вежливо поздоровался я, подходя к девице. Вблизи она была страшна. Все ее лицо покрывал толстый слой пудры, глаза обрамляли ресницы, похожие на чистоколы, над ними изгибались толстыми дугами соболиной брови цвета антрацита, щеки пылали туберкулезным румянцем, а белокурые косы напоминали канаты, которыми привязывают лодку к причалу. Ты меня не узнал? Удивилась красавица. — промычал я. Ну. Здрасте! рассмеялось чудовище. Лиза! Я начал оглядываться в надежде увидеть свою партнершу. Не обнаружил ее в шаговой доступности и осведомился. А где она? Кто? Поинтересовался полный дядечка в спортивном костюме, подходя ко мне. Елизавета. Незнакомец улыбнулся. «Давайте познакомимся. Виктор Петипа, балетмейстер и педагог-репетитор. Мариус Петипа, основатель российского балета, мой предок». «Очень приятно», — ответил я. «Лиза, перед вами», — продолжил Виктор. Я глянул на страшилище, прищурился, пытаясь найти хоть одну знакомую черту лица девушки. «Ваня, я уже в гриме», — прочирикала Люси. «Но тебя перед концертом просто попудрят. Давай, живенько, переодевайся». «Прямо тут?» Люси закатила глаза и показала на узкую дверь. «Там!» Я отправился в указанном направлении и обнаружил за дверью небольшое помещение со столом, зеркалом, стулом и длинной штангой на высоких ногах. На ней висел мой костюм, внизу стояли сапоги, но не казаки, а с мягкими голенищами. Дверь открылась, появилась Лиза. «Ты меня не узнал?» Я молча помотал головой. «Живо раздевайся!» приказала танцовщица. «Давай, давай, уже видела один раз тебя зануду без штанов. Раз, два, шевелись!» Под бодрый крик я натянул все на себя. Лиза застегнула на мне сзади рубашку и схватила за руку. «Слушай, я, главное, веду тебя. Просто следуй за мной, это легко. Шагай, как за любимой мамой» ты же ей доверяешь?» «Нет», — неожиданно выпал из меня честный ответ. Елизавета закатила глаза. «Иван, свои комплексы неси психотерапевту. Нам надо просто отработать. Вперед, у тебя все получится». И девушка потащила меня на сцену.